Глава девятая. Дочери Ильсата. На складе было пусто, темно и пыльно. Окон там не имелось, поэтому отсуш оставил Аристея и Лариса свечами и большой масляную лампу. Однако даже этого с трудом хватало, чтобы осветить столь просторную полестру. Ребята тренировались один раз в день не больше часа. чтобы растянуть подарок содержателя и не выпадать из забыденной жизни надолго. За паломниками пристально следили не только подчиненные военного магистра, но и жрицы. В городе ввели комендантский час, и даже Астара была вынуждена сократить время проповедей на Солнечной площади. Эдда замкнулась в себе, закрылась от внешнего мира, пытаясь разобраться с проблемами самостоятельно. Сегодня Айела и Берре задержались, помогая старшим дома зимними заготовками, и вели себя немного иначе. Геббу они показались то ли уставшими, то ли раздраженными, но Аристей все равно гонял их по складу нещадно. Так, разогрелись, теперь на пол. Отжимайтесь до отказа. Мы должны сделать ваши руки сильными. Арист отдал фразу товарищу и взял тренировочные шесты. заимствованное из магистерской оружения. Вчера были клинки, так что в этот раз бьемся на посохах. Но сначала разминка. Аршас, криктя выругалась. Айо, ненавижу эти палки. Да брось ты! Не все же мне с порезами ходить. Хорошо хоть лезвия тупые, отужалишь ими как скорпиониха. Аристей с первой встречи на складе понял, что эльсатский нрав горяч, а удары стремительные. Поэтому хотела измотать девушек до того, как вручить им шесты. А Йела выдохлась первой и, не сумев подняться, рухнула на скрипучий пол. Следом сдалась Берре. Отдохнули уже. Вставайте. Лежать холодно, а заболеете, а тренировках придется забыть. Они послушались Ариса и вскочили с пола, разминая налитые тяжестью мышцы. А я смотрела в глаза подруги. И видела в них огонь соперничества, свирепый, но вместе с тем с несходительный взгляд, твердая стойка и готовность атаковать выдавали в бирре прирожденную воительницу. Аристей вложил в руки девушек посохи и сказал: «Покажите, чему научились, но не забывайте, что настоящего врага здесь нет. Кто упадет трижды, проиграет. По голове бить нельзя. Все понятно? Понятно. друг за другом ответили девушки, а ее пнула посох, придав тому силу вращения, а затем круто нула им возле лица Берре, чем заставила ее отступить. Геп напряженно сглотнул слюну и прижал фразу к груди. Резким движением Берре остановила шест соперницы и пнула ее в живот, а Йела отскочила и сердито взглянула на подругу, понимая, что победить скорее всего не сможет. Снова вращение, удар, блок. Берре незаметно вынырнула сбоку, присела на колено и хлестнула Айо по ноге. Девушка упала и, поджав губы, закричала. «Хоршас, Берре! Чтоб тебя! Я ведь не железная!» «Будь внимательнее, Айо!» Менторским тоном сказал Аристей. «Если полагаться только на собственную скорость и не следить за оппонентом, Можно не на руках допустить ошибку, а ты Берре теряешь контроль, поддаваясь на простейшие провокации. Постарайся быть сдержаннее. Ну, когда мы сражаемся на клинках, Айела вот совсем не сдерживается. И теперь не стану. А ее поднялась, потирая ногу. И тебе не уступлю. Шаг, прыжок, удар, еще удар, хлопок, пол. Берре темной скалой выросла над поверженной соперницей. Глаза Айолы заблестели от боли и обиды. Она вскочила и яростно прошипела. «Плевать! Отойди от меня! Есть последняя попытка!» «Не надо! Две победы из трех за мной! Это бессмысленно!» Берре протянула руку, но Айола ее отбила. «Я же сказала, что буду драться, значит, буду!» Девушки вернулись на исходную позицию. Аристей с неохотой позволил последнему бою начаться. А ее сделала выпад, целись в живот, потом в грудь и в ногу. Но Берре умело отразила нападение, нанося очередной удар. Айела ощутила резкую слабость, ноги задрожали и подкосились. Девушка упала на колени, выронила посох и закрыла лицо руками. Всегда ты так, Бер. Эй, ты чего? Все в порядке? Берре села рядом и обняла подругу. Нет. Не в порядке и уже давно, ответила она сквозь слезы. Ты правда думаешь, что я стараюсь ради победы, что на клинках я дерусь отчаянно и доказываю превосходство? Да я же согласилась учиться только чтобы тебя защищать, чтобы достучаться до тебя, понимаешь? Но ты закрываешься и бьешь так жестоко, как будто бы я тот монстр, которого все боятся. А потом мы возвращаемся в круг женщин. И ты там не слышишь и не видишь меня настоящую. Это потому, что я недостаточно сильная, или не такая умная и красивая, как Изма, да? С ней ты вы общаетсясь по-другому. Что? Айю, при чем тут Из? Я не хотела. При том все ты хотела. Не ходи за мной. Айела выбежала из склада, раскрыв нараспашку дверь. По зимнему ледяной ветер ворвался внутрь и задул свечи. Выцарилась тишина. Фраса печально посмотрел на Берре. Аристей подошел к ней и сказал. «Прости меня. Надо было прервать бой. Может, Дугра ошибается, и монстров больше не будет. А если так, тогда мы зря тренируемся, и вы...» «Не зря». Берре встала, поправляя одежду. «Все может быть. Магистр ведь потому и ввел комендантский час. Из страха перед чудищами». Да, это так. Но из-за меня вы саеолы и поссорились. Нет, тут только я виновата. Я черка вернула арестею посох. Обида давно зрела в ее сердце, а я отмахивалась и слишком долго тянула с разговором. Мне казалось, что если не будем отвлекаться, то станем сильнее, и стали. Но какой ценой? Да уж. Ладно, возьмем перерыв. Ты поговори с ней. Я верю, что все наладится. Твои бы слова до、да、Владию поланты. Ну, за богиню не ручаюсь, а вот подруга точно услышит, если говорить искренне. Кстати, о друзьях. Арис подозвал Лисюнка. Тот спрыгнул с рук Геба и подбежал к Элионскому принцу. Отведешь его к Исме? Фраса полностью здоров и даже подрос немного, пока был у меня. Конечно, отведу. Ис вроде бы в другую келью поселили. но это не проблема. Дом-то один. Спрошу у Эссы. А что насчет самой Исмы? В смысле? В смысле передать ей что-нибудь от тебя или от Геба? А, ну да, было бы здорово. Голос Аристея прозвучал по-мальчишески робко. Да, передай, что мы оба благодарны за гольярду и надеемся однажды станцевать еще. И расскажи, пожалуйста, что мы в дозоре. Хорошо, расскажу. Ну? Пойдем со мной, Фраса. Исму тебя заждалась.